Глава вторая. Все судьба. Апрель одиннадцатая. И вот мы с Дороти в самом деле на пароходе, отходящем в Европу, как ясно для всякого, кто поглядел бы на океан. Я очень люблю океан. Я хочу сказать, что я очень люблю пароходы и особенно люблю Маджистик, потому что он совсем не похож на пароход, а скорее на отель Риц. И Стюарт говорит, что океан не такой скверный в этом месяце, как обыкновенно. Мистер Эйсман приедет к нам через месяц в Париж, где он должен быть по делам. Он всегда говорит, что нет другого такого места, чтобы увидеть все наимоднейшие виды пуговиц, как Париж. Дороти уже гуляет зад и вперед по палубе с джентльменом, с которым она познакомилась еще на трапе. Но я не желаю тратить драгоценное время на гуляние по палубе, С джентльменами, потому что если бы я только и делала, что гуляла по палубе, то я бы не могла ни писать своего дневника, ни читать книжек, которые постоянно читаю, чтобы усовершенствовать свое развитие. Но Дороти совершенно не заботится о своем развитии. Я всегда броню ее за то, что она тратит время на прогулки с разными молодыми людьми, у которых ничего нет за душой, тогда как Эдди Голдмарк действительно очень богат. и имеет возможность сделать прекрасные подарки. Но она верна себе. И даже вчера, то есть в день накануне нашего отъезда, она вместо того, чтобы позавтракать на прощание с мистером Гольдмарком, отправилась завтракать с неким мистером Менкином из Балтимора, который издает какой-то маленький журналишко, даже без иллюстраций. Но мистер Эйсман всегда говорит, что далеко не всякая молодая девушка так стремится к культуре и образованию, как я. мистер эйсман и лулу поехали провожать меня на пароход и лулу очень плакала я думаю она не могла бы меня любить больше будь она белой а не чернокожей. у лулу была очень печальная жизнь когда она была еще совсем молоденькой в нее безумно влюбился проводник поезда она поверила ему и он ее соблазнил и увез из дома во что булу и там ее обманул а когда она убедилась что он ее обманывает Она осталась с разбитым сердцем и решила вернуться домой. Но было поздно, потому что ее лучшая подруга, которой она всецело доверяла, украла ее мужа, и он уже не захотел принять Лулу обратно. Я ей сказала, что она может остаться в моей квартире. Я не хочу сдавать ее на время отъезда. Дороти сдавала свою, когда в прошлом году ездила в Европу, и джентльмен, который снял у нее квартиру, водил к себе разных неприличных девиц. Мистер Эйсман просто завалил каюту цветами. И Стюарт не знал, откуда взять столько ваз, чтобы поместились все цветы. Стюарт сказал, что как только он нас с Дороти увидел, так сейчас же и подумал, что будет большой спрос на вазы. И, конечно, мистер Эйсман прислал мне массу хороших книг. Как всегда. Потому что он знает, что хорошим книгам я всегда рада. Между прочим, он прислал мне толстую книгу про хороший тон и этикет, потому что он говорит, что в Англии и в Лондоне обращают большое внимание на этикет и что мне не мешает его изучить. После завтрака я возьму этикет на палубу и буду его читать. Мне многое нужно узнать. Например, как должна поступать молодая девушка, если ей скажет что-нибудь такое в таксоматоре джентльмен, с которым она только что познакомилась. Конечно, я в таких случаях всегда сержусь, но думаю, что все-таки следует оставить ему некоторый шанс. Стюарт пришел сказать, что подают завтрак, и пора идти наверх. Джентльмен, с которым Дороти познакомилась на трапе, пригласил нас завтракать в риц Это такая специальная столовая на пароходе, где можно потратить кучу денег, потому что обыкновенные завтраки и обеды подают в другой столовой. Апрель двенадцатая. Сегодня я решила остаться в постели. Я ужасно взволнована, потому что встретила одного человека, который заставил меня понервничать. Я не совсем уверена, что это тот самый человек, так как я его видела совсем издали, в баре. Но если это действительно он, то это доказывает, что от судьбы все равно не уйдешь. Когда я увидела его, я как раз была здорой Дороти майором Фокном. Это тот джентльмен, с которым Дороти познакомилась на трапе. И майор Фокн заметил, что я занервничала, и просил, чтобы я ему рассказала, в чем дело. Но это все так ужасно, что я никому не могла бы рассказать. Я пожелала майору Фокну доброй ночи и оставила его с Дороти, а сама пошла к себе в каюту и там хорошенько поплакала. А потом велела стюарду принести мне бутылку шампанского, чтобы отвлечься. Дело в том, что шампанское заставляет меня всегда смотреть на вещи с философской точки зрения. И я тогда начинаю понимать, что раз чья-нибудь жизнь так полна фатальных случайностей, как моя, то уж с этим ничего не поделаешь. Сегодня утром Стюарт принес мне мой кофе и огромный графин ледяной воды. И я останусь в постели и не стану больше пить шампанского до самого завтрака. в жизни дороти совсем не бывает фатальных случайностей она тратит время попусту, и я все думаю хорошо ли я сделала что я взяла с собой ее а не лулу она должна производить на джентльменов неприятное впечатление потому что она ужасно любит говорить на арго когда я вчера пришла к завтраку я услышала как она говорила майору фокну что она иногда любит малость дербалызнуть она не сказала выпить а именно дербалызнуть, что на арго значит выпить. И еще она сказала зюзюкаться А я ей всегда говорю, что такие выражения неприличны. Майор Фокн для англичанина очень приятный человек. То есть он тратит деньги не считая. И мы очень хорошо завтракали и обедали в Рице, а пока я не увидела того человека. Я так взволнована, что, пожалуй, мне лучше будет одеться, пойти на палубу. и посмотреть, действительно ли это тот самый человек. Делать мне больше нечего. Мой дневник на сегодня я закончила, а книгу про хороший тон я решила не читать. Потому что я ее пролистала, и мне нет ничего такого, что я хотела бы знать. Там написано без конца про то, как надо называть лордов, а все лорды, с которыми я встречалась обыкновенно сами, говорили мне, как их называть, и большей частью у них бывает какое-нибудь смешное прозвище вроде Куку. -ку». Хотя по-настоящему его зовут Лорд Кукслей. Так что не стоит тратить времени на такую книжку. Но я хотела бы, чтобы меня не так сильно волновал тот человек, про которого я думаю, что это он. Апрель тринадцатая. Это действительно оказался тот самый человек, о котором я думала. Когда я убедилась, что это он, у меня прямо-таки сердце остановилось. Мне так и вспомнилось все то, о чем вспоминать никому не могло быть приятно. И вот вчера, когда я вышла на палубу, чтобы посмотреть на того человека и убедиться, он это или не он, я встретила очень милого джентльмена, с которым я как-то познакомилась на одном вечере, мистера Гинсберга. Только его фамилия больше не Гинсберг, потому что один джентльмен в Лондоне по фамилии Баттенберг. который приходится роднёй какому-то королю, переменил свою фамилию на монт Может, что, по словам мистера Гинсберга, значит то же самое. И тогда мистер Гинсберг решил переменить свою фамилию на Монт-Гинс, что он находит более аристократичным. Мы с ним гуляли по палубе, и я встретилась лицом к лицу с тем человеком. И я увидела, что это действительно он самый, а он узнал меня. Он покраснел, как свёкла, когда увидел меня. Я так заволновалась, что простилась с мистером Монткинсом и скорее побежала, чтобы запереться в моей каюте и выплакаться. Но когда я сбегала с лестницы, я наткнулась на майора Фокна, который заметил, что я очень сильно взволнована. И майор Фокон заставил меня пойти в Рице выпить шампанского, чтобы успокоиться и всё ему рассказать. И тут я всё рассказала майору Фокну. Про Арканзас. и про то, как папа отправил меня в Литл рок на курсы стенографии, чтобы я научилась быть стенографисткой. Мы тогда повздорили с папой. Ему не нравился один молодой человек, который постоянно провожал меня, и папа думал, что мне полезно будет на время уехать из дома. И вот когда я с неделю всего пробыла на курсах в Литтл-Роке, туда приехал один джентльмен по фамилии Мистер Дженнингс, которому нужна была стенографистка. Нас всех вызвали к нему, и он... выбрал меня. Он сказал заведующему курсами, что я обучусь всему, чему надо, у него в конторе, так как он адвокат, и ему не требуется от меня особенных знаний. Он действительно помогал мне заниматься, и я пробыла у него в конторе около года. Как вдруг мне пришлось убедиться, что он не из тех мужчин, с которыми молодая девушка может чувствовать себя в безопасности. А именно, как-то вечером, когда я пришла навестить его на квартиру, Я застала у него особу, которая на весь Литтл-Рок славилась своим неприличным поведением. А именно. Когда я убедилась, что подобные особы посещали мистера Дженнингса, со мной сделалась ужасная истерика, а потом я уже не помнила себя. А когда я очнулась, то оказалось, что у меня в руках револьвер, и этот револьвер выстрелил в мистера Дженнингса. Так вот, человек, которого я встретила на проходе, Был тот самый государственный прокурор, который обвинял меня на суде во время процесса и говорил в мой адрес такие слова, что я даже не могу их написать в моем дневнике. Во время процесса все, кроме этого прокурора, были необыкновенно милы ко мне, а присяжные заседатели все плакали как один, когда мой адвокат указал на меня и сказал им, что ведь у них у всех, наверное, есть матери или сестры. присяжные заседатели совещались всего три минуты. Вернулись и оправдали меня. И все были такие хорошие, что мне пришлось их всех расцеловать. Когда я расцеловала судью, то он прослезился и потом сразу отвез меня к своей сестре. После того, как я стреляла в мистера Дженнингса, мне пришла мысль стать киноактрисой. Этот же судья, мистер Гибборд, взял мне билет до Голливуда. Он же придумал мне и псевдоним. потому что ему не нравилось мое имя. И он находил, что у женщины должно быть имя, выражающее ее индивидуальность. Поэтому он посоветовал мне называться Лорелей. Так звали одну девушку, которая прославилась тем, что сидела все время на какой-то скале в Германии. В Голливуде я стала сниматься в кино. И там я встретилась с мистером Эйсманом, который убедил меня, что... Девушки с такими умственными способностями, как у меня, грешно оставаться в кино, а надо закончить свое образование. И он занялся этим вопросом. Майор Фокен очень заинтересовался всем, что я ему рассказала, и сказал, что тут все удивительно совпало, потому что этот самый прокурор по фамилии мистер Бартлетт теперь на службе у американского правительства и едет в место, называемое Вена. по какому-то очень секретному поручению от дяди Сэма. А он, майор Фокон, очень бы хотел знать, что это за поручение и в чем секрет, так как лондонское правительство специально отправило его в Америку узнать, в чем дело. Только, конечно, мистер Бартлетт не знает, кто такой майор Фокон, потому что это страшная тайна. Но майор Фокон мне ее открыл. Он говорит, что сразу видит, кому можно доверять. Майор Фокон сказал, что, по его мнению, такая женщина, как я, должна уметь простить и забыть все оскорбления мистера Бартлета. Он намерен нас с ним свести и помирить. Он считает, что мистер Бартлет подружится со мной, как только узнает меня по-настоящему. Если же я прощу ему его поведение в Литл-Роке, то это будет очень романтично. А джентльмены, которые состоят на службе у дяди Сэма, Обыкновенно бывает очень склонны к романтизму. Поэтому он нас познакомит после обеда на палубе нынче вечером. И он советует мне простить его и разговориться с ним как следует. Потому что не надо быть злопамятной в таких случаях, когда человек не мог поступить иначе. Он только выполнял свою работу. Потом майор Фокон подарил мне большой флакон духов и очень хорошенькую игрушечную собачку, почти в натуральную величину, из проходного магазина. Майор Фокон умеет развеселить и ободрить по-настоящему. Я решила помириться с мистером Бартлеттом. Апрель, четырнадцатая. Ну вот мы и помирились вчера вечером с мистером Бартлеттом. И даже подружились с ним. И будем с ним дальше общаться. Когда я поздно вечером ушла к себе в каюту, мистер Фокон зашел ко мне узнать, как у нас обстоит дело с мистером Бартлетом. Он сказал, что молодой женщине с моими умственными способностями всегда найдется о чем поговорить с таким умным человеком, как мистер Бартлет, который знает все секреты дяди Сэма. Я рассказала майору Фукну, что мистер Бартлет находит, будто наши встречи с ним совсем как театральная пьеса, потому что когда он в Литл Роке так нападал на меня, он ведь в самом деле думал, что я такая плохая. а теперь он увидел. что я совсем не такая. Раньше он думал, что я по отношению к мужчинам живу только головой, а сердце у меня холодное. Потом он стал советовать мне написать пьесу о том, как он меня осуждал и поносил в «Литл Роке, и как спустя семь лет мы встретились и подружились. Я ему сказала на это, что я очень бы рада была написать пьесу, но мне положительно некогда, потому что у меня очень много времени уходит на написание дневника и чтение полезных книг. Мистер Вартлет не подозревал, что я много читаю, и нашел это замечательным совпадением, потому что он тоже много читает. Он обещал дать мне сегодня философскую книжку, которая называется «Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь». И ее читают все умнейшие сенаторы в Вашингтоне, и она очень способствует хорошему настроению. Но... Я откровенно сказала майору Фокну, что общение с мистером Бартлеттом может очень вредно отразиться на моей нервной системе, потому что он ничего не пьет. А уж как он танцует, так про это вообще лучше ничего не говорить. А он, к тому же, пригласил меня пообедать за его столиком в общей столовой, а не в вриться. Я ответила, что благодарю, но никак не могу. Тут майор Фокн сказал, что мне следовало бы принять его предложение. но я возразила майору Фокну, что всему есть предел, так что я останусь до завтрака в каюте. А завтракать буду в Рице с мистером Монткинсом, который знает толк в ухаживаниях. Дороти на палубе и по обыкновению теряет время с молодым человеком, который всего-навсего чемпион по теннису. Я позвоню Стюарду и велю принести шампанского. Это всегда полезно на пароходе. Стюарт очень славный мальчик. Его жизнь очень печально сложилась, и он с удовольствием мне про себя все рассказывает. Оказывается, его арестовали во Фладбуше из-за того, что он обещал одному джентльмену достать ему самого лучшего шотландского виски, а его приняли за контрабандиста и посадили в тюрьму, где он попал в одну камеру с двумя джентльменами, которые оказались знаменитыми налетчиками. Их портреты были во всех газетах, и все о них только и толковали». Мой стюард, которого по-настоящему зовут Фред, был очень-очень горд, что его посадили в одну камеру с такими знаменитыми бандитами. Когда они его спросили, за что он сидит, ему стыдно было признаться, что только за контрабанду, и он сказал им, что поджег дом и сжег целое семейство на окраине. Все обошлось бы прекрасно, если бы полиция не поставила в камере диктофона. То есть вышло, что это его показания. и его не выпускали, пока не расследовали все пожары, бывшие в Оклахоме. Я считаю, что для общего развития гораздо полезнее поговорить с таким Фредом, который столько испытал в жизни и страдал, и все такое, чем разговаривать с мистером Бартлеттом. Но придется все-таки провести с ним время после завтрака до обеда, так как майор Фокон обещал это ему за меня. Апрель, 15-е. Вчера вечером на пароходе устроили настоящий костюмированный бал с благотворительной целью в пользу детей-сирот-моряков. У моряков всегда есть сироты, потому что во время плавания по океану вечно случаются бури и кораблекрушения, собрали много денег, а мистер Бартлетт произнес длинную речь о сиротах, особенно о тех, у кого родители моряки. Мистер Бартлетт ужасно любит говорить речи. Он даже любит говорить речи, когда он гуляет взад и вперед по палубе вдвоем с молодыми женщинами. Но маскарад был прелесть, а один джентльмен выглядел как две капли воды, как мистер Чаплин. Мы с Дороти сначала не хотели идти на бал, но мистер Бартлет купил нам две пестрых шали в пароходном магазине, и мы повязали их по-испански. И все нашли, что мы были настоящие Кармен. Мистер Бартлет и теннисный чемпион были в жюри. и мы с Дороти получили призы. Я только от души надеюсь, что это не будут игрушечные собачки почти в натуральную величину, так как у меня их уже три. Не понимаю, почему капитан не предложит карте открыть отделение своего ювелирного магазина на пароходе? Согласитесь, ну что за удовольствие отправляться со знакомыми джентльменами за покупками и покупать одних игрушечных собачек? После того, как мы получили призы, Мне, разумеется, пришлось пойти с мистером Бартлеттом на верхнюю палубу. Я ему это обещала, так как он ужасно любит смотреть на Луну. Я сказала, чтобы он пошел наверх и там меня ждал, а я приду потом, потому что я обещала мистеру Монткинсу потанцевать с ним. Он спросил меня, долго ли я намерена танцевать, а я сказала ему, чтобы он подождал, пока я не приду, и тогда он это узнает. И вот... Мы с мистером Монтгенцем очень приятно танцевали и пили шампанское, пока нас не разыскал майор Фокн. Он сказал, что нельзя так долго заставлять ждать почтенного человека. Я поднялась на верхнюю палубу, где мистер Бартлетт дожидался меня, и оказалось, что он в меня безумно влюблен, и что с тех самых пор, как мы подружились, он по ночам совсем не спит. Он никогда не представлял себе, что у меня такой блестящий ум. Но теперь он в этом убедился. И, оказывается, он всю жизнь мечтал о такой женщине, как я. И сказал, что для меня настоящее место — это Вашингтон, где он живет. Я заметил ему, что такие вещи всегда бывают фатальными, и что это судьба. Он начал просить меня сойти с парохода завтра во Франции и поехать с ним вместе в Вену. так как очевидно, что Вена во Франции, и если ехать до Англии, то выйдет слишком далеко. Но я ответила, что это невозможно. А если он действительно безумно влюблен в меня, то ему ничего не стоит вместо этого прокатиться со мной в Лондон. Но он объяснил мне, что у него в Вене серьезное дело, и что это очень-очень большой секрет. Я возразила, что у него там, наверное, не серьезное дело, а какая-нибудь женщина. так как какое же дело может быть серьезнее. Но он сказал, что это дело очень важное поручение от правительства Соединенных Штатов в Вашингтоне, и что он никому не может сказать, в чем оно заключается. Потом мы очень долго смотрели на Луну. Потом я ему сказала, что поехала бы в Вену, если бы была уверена, что там у него действительно дело, а не женщина, так как я не представляю себе, чтобы дело могло быть так важно. И тогда он мне все рассказал. Оказывается, дяде Сэму нужны какие-то новые аэропланы, которые и всем другим понадобились, особенно Англии. И дядя Сэм придумал очень умный способ, как их заполучить. Только это слишком сложно и длинно, чтобы записывать в дневник. За этими разговорами мы сидели и сидели, И видели, как солнце сходило, пока я совсем не закоченела и сказала ему, что пойду в каюту, так как завтра пароход приходит во Францию. И если он хочет, чтобы я вышла во Франции, чтобы ехать в Вену, то мне надо упаковать вещи. Я ушла в каюту и легла спать. А тут пришла Дороти. Она тоже была на палубе с теннисным чемпионом, но только она не заметила, как солнце всходило, так как она совсем не любит природу. а только любит даром тратить время и портить свои платья. Хотя я всегда говорю ей, что не следует пить шампанское прямо из горлышка на палубе парохода, когда его качает. А сегодня я решила завтракать в каюте. А мистеру Бартли то пошли записочку, что я не могу сойти во Франции, чтобы ехать в Вену, так как у меня ужасно голова болит. Но что мы с ним после как-нибудь непременно увидимся. Майор Фокон хотел зайти в двенадцать часов. А я опять стала вспоминать, как мистер Бартлетт оскорблял меня в литл Роки, и я опять разволновалась. Да, мужчины никогда за такие вещи не расплачиваются, а женщинам всегда за все приходится платить. Так что я решила рассказать майору Фукну про все эти аэропланные дела, все, что я узнала. В конце концов я нахожу, что мистер Бартлетт не по-джентльменски поступил, что такими словами обзывал меня в литл Роки, даже если это было... семь лет тому назад. А майор Фокон всегда ведет себя как джентльмен и обещал нам быть полезным в Лондоне, так как он знает принца Уэльского и думает, что когда мы с Дороти с ним познакомимся, он нам очень понравится. Сегодня я останусь в своей каюте, пока мистер Бартлик не сойдет с парохода. И вовсе не буду огорчена, если никогда больше в жизни не увижу его. Итак, завтра... Ранним утром мы будем в Англии. Я очень приятно взволнована, так как мистер Эйсман прислал мне сегодня телеграмму, как он делает каждый день, и пишет в ней, чтобы я пользовалась всеми случаями, которые мне представятся, так как путешествие — это лучший способ для получения образования. Мистер Эйсман, как всегда, прав, а майор Фокон знает все достопримечательности в Лондоне. включая принца Уэльского, и мне кажется, что мы с Дороти чудно проведем время.